глава 5: театральный зал культадела чудной омо глаза ефима бравельмана и природа она везде природа товарищ белогубов в этот день мы с бенджаменом отправились осматривать культдел исправительного дома и должен сказать оттуда я возвратился какой то окрыленный от входа в исправительный дом тянется коридор по обеим сторонам которого расположены камеры Сначала мы вошли в первую из них. Там никого не было. Спросил об этом Бенджамена. На работу ушли. В этой камере только один сидит без дела. Остальные работают столярные или же в городе. Мы поднялись на второй этаж и вошли в культотдел. Над лестницей на стене висела нарисованная маслом картина. Это был морской пейзаж. На берегу экзотические растения. Заметив, что я с интересом смотрю на картину, бенджамен поспешил объяснить мне. Наши художники рисовали. Вот эту картину нарисовал Белогубов. Что это за человек? Русский, военный, говорят, осужден за шпионаж. Из политического корпуса его перевели к нам, но я не верю этим слухам. Мы вошли в театральный зал культотдела, и я увидел Белогубова. Зал, возникший на основе двух камер, представлял собой довольно просторное помещение. Слева от входа – сцена, справа – ряды скамеек. Занавес был поднят, сцена изображала лес. Сверху свисал на веревке бумажный полумесяц, который, как я заметил позже, вызывал у заключенных неописуемый восторг. На сцене, разослав на полу декораций, работал молодой человек с симпатичным лицом в черной блузе. Увидев меня, он поднялся и почтительно посмотрел в нашу сторону. «Это наш Амо, реквизитор сцены, декоратор. Он поднимает занавес и так далее. Словом, мастер на все руки». Поспешил представить его мой чечероны. «Мне показалось, что я уже где-то видел его, или же слышал о нем. И вдруг меня осенило. Это тот парень, который работает в кузнице, мастерит печки и завтра начнет строить стены мастерских?» тот самый его у нас очень уважают сказал бенджамен и приветливо улыбнулся сам я посмотрел на омо лет 30 брюнет худощав черные глаза черные волосы одно плечо выше другого смотрит чуть склонив голову на бок кажется что глядит он на собеседника сверху вниз улыбается и то и дело прячет глаза как школьник не приготовивший урока сколько лет вам дали «Восемь», — отвечает он, улыбается и отводит глаза в сторону. «За что?» «За убийство». И вдруг, горящими глазами взглянув на меня, кладет руку мне на плечо и возбужденно говорит. «Сегодня у нас спектакль. Обязательно приходите. Будет очень интересно. Очень». И смотрит на разосланную декорацию. Декорацию вот должен сменить. Одна для комнаты богача, другая — бедняка. Уже все готово. Он сияет от радости. Потом дружески похлопывает меня по плечу, улыбается и одним махом оказывается на сцене. Во время этого разговора я изредка поглядываю по сторонам, изучая зал. На стенах картины, написанные масляными красками. Одна треть зала свободна, и здесь перед треножником работает высокий, тощий заключенный с бледным лицом. Это Белогубов. Левее от него, прямо на скамейке, работает другой, похож на студента. Довольно молодой, среднего роста, с желтым еврейским лицом, в синей шеветовой блузе, на голове тюбетейка. Мы подходим к ним. Товарищ Белогубов и товарищ Ефим Барвельман. Представляет мой незаменимый Чечероны Бенджамен. Художники бросают работу и подходят к нам. Белогубов оставляет впечатление настоящего дегенерата. На бледном болезненном лице голубые глаза, испуганные и жалкие. Вряд ли такой жалкий человек мог бы пойти на военный шпионаж, думаю я. И наоборот, совершенно другой тип Ефим Бравельман. Смотрит, ничуть не смущаясь. В глазах самоуверенность и скрытая хитринка. Как видно, он о себе довольно большого мнения. «Как вам нравится?» спрашивает Бравельман, показывая маленькую дощечку, на которой он рисует пейзаж сельского вечера. Может, вы помните дешевенькие открытки с подобными банальными пейзажами? Желтый свет, облачное небо, снег, хижина, перед хижиной костер, сквозь облако светит белая, чуть желтоватая луна. Но Эфим Бравельман доволен своей работой, и даже слишком. Смотрит мне в глаза, и во взгляде его хитрая усмешка, Мол, разве этот эфиоп способен понять всю прелесть картины, красоту этого несравненного пейзажа? И в тех же глазах можно прочитать ответ. Куда ему? Что он смыслит в этом деле? Понимаете, снисходительно начинает он, чтобы как-то ослабить то огромное впечатление, которое он произвел на нас. Понимаете, мы работаем сами, не у кого спросить совета. Если вы пожелаете помочь нам, поправить нас, указать на наши ошибки. Говорит он все это, а в глубине его хитрых самодовольных глаз проглядывает подозрительная насмешливая улыбка. Она спешит отвергнуть сказанное. Глаза его говорят. Эх, дорогой мой, не верь мне, все это сказано ради приличия. Мы хорошо знаем свое дело и не нуждаемся в советах таких эфиопов. Но язык продолжает работать. Язык сам по себе, а глаза сами по себе. Знаете, дорогой товарищ, я очень люблю зимние пейзажи. Зима, снег, маленькая хижина, костер, луна. И восхищенно смотрит на свою работу. Доволен, очень доволен своей картиной Ефим Бравельман. Пока Ефим Бравельман показывает нам свою картину и хитро улыбается, Белогубов молча слушает его и извиняюще поглядывает то на меня, то на Бенджамена. Во взгляде его нечто вроде стыда за столь нахальное поведение Бравельмана. Ждет, пока тот закончит свою бессовестную болтовню, чтобы самому начать грустную беседу. Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю, «Сколько времени вы в исправительном доме?» «Уже 8 месяцев». «Там на воле вы рисовали?» «Нет, здесь начал». И стыдливо улыбаясь, отводит в сторону глаза, с грустью поглядывает на свои картины. «Знаете», — говорит он, глядя куда-то мимо меня, — «здесь нет никаких удобств, нет места, нет учителя. Сами как-то обходимся. Трудно чего-то добиться, когда не у кого учиться». И он печально и серьезно смотрит на меня, во взгляде его такая откровенность, что трудно не поверить ему. Зря вы занимаетесь подражательством, старайтесь рисовать с натуры, делать этюды. Вот это вы очень верно сказали, вмешался Ефим Бравельман. Но какая здесь природа, и даже в Ереване? А глаза его улыбаются, улыбаются хитро. Вот и уел тебя, делом тебе. И хидно, насмешливо говорят его глаза. Не выдержав, я отвожу взгляд, чтобы не видеть злые глаза Ефима Бравельмана. В это время к нам подошел мужчина лет 40 с интеллигентным лицом. Большие зеленые глаза, широкоплечий, среднего роста. В широком лице его что-то старушечье и женственное, словом и лицо, и глаза, не внушают доверия. Видно из хорошей семьи, с образованием. Острым, пытливым взглядом изучает мое лицо, и вдруг отворачивается и уходит. — Кто это? — спрашиваю я у своего Чечерона. Да так, бывший соработник по какому делу арестован, за растрату сидит. И, заметив, что я еще долго буду мучить его своими стереотипными вопросами, объясняет авансом. Сколько не увидишь интеллигентов, знай, что сидят они или за хищение, или за растрату. Почти все, без исключения. Мы расстаемся с художниками и поднимаемся на сцену, посмотреть декорации. И Ефим Бравельман уходит к своим картинам, Белогубов следует за нами. Видно, хочет что-то нам сказать, но не решается, выжидая удобного случая. На сцене к нам снова подходит ОМО и воодушевленно начинает рассказывать героическую историю строительства зала. «Ведь раньше всего этого не было», — так начинает свою речь чудной ОМО. «Все построили мы. Здесь были камеры, мы сняли перегородки, вычистили все, перекрасили стены. С шести утра мы уже бывали на ногах, забывали о еде». Декорации сделали Ефим и Белогубов. Услышав свое имя, Белогубов, пользуясь случаем, подходит к нам. Я спрашиваю у него. Это вы покрасили стены и нарисовали декорации? Да, я и Барвельман. Бравельман, обладающий дьявольским слухом и собачьим нюхом, сразу бросает рисовать и подходит к нам. Разве может случиться такое, чтобы в его отсутствии говорили о нем? Кроме того, он учуял, что говорят о работе в зале. И разве может он не объяснить нам, сколько труда он вложил в это дело? И, представляете, не получил взамен ни одной копейки. «Такая тяжелая работа, и ни одной копейки», – печально сказал Ефим Бравельман, глубоко вздыхая. «А кто дает вам эти краски, которыми вы рисуете свои несравненные пейзажи?» Не выдержав, спрашиваю я у Ефима Бравельмана. «Культ отдел. А что делают с картинами?» Продают, а мы получаем проценты. Я считаю вопрос исчерпанным, отворачиваюсь, чтобы уйти, и вдруг встречаюсь со стыдливым взглядом Белогубова. В этот день ему было очень неловко за своего товарища-еврея, об этом говорили его глаза. И, выражаясь языком простого народа, он от стыда готов был провалиться сквозь землю. Этот бездарный дегенерат, заключенный художник Белогубов, которого обвинили в военном шпионаже, чему я никак не мог поверить. Когда мы вышли из зала, чтобы пойти в читальню культ отдела, перед нами, как тень, уже в третий раз предстал Белогубов. Взяв дрожащей рукой меня за руку, таинственно улыбаясь, он отвел меня в сторону и, опустив глаза, быстро прошептал: Не верьте их ему про Он подлый и нечестный человек. Он ворует краски из культа дела, рисует для себя картины и продает заключенным. Увидев, что я растерялся и не знаю, что ему ответить, он поспешно удалился. Но, пройдя несколько шагов, снова подошел ко мне и, глядя куда-то в сторону, попросил. — Нам нужен учитель, товарищ, учитель-художник. У вас, наверное, есть в городе знакомые художники? Попросите, пусть хоть раз придут к нам. Бедный Белогубов этой своей просьбой, наверное, хотел оправдать себя. И, желая смягчить свою вину, добавил. А пока мы будем учиться у природы. Природа, она везде природа, даже в Е... Видимо, он хотел сказать в Ереване, но тут же поспешил исправить свою ошибку. В исправительном доме. Да, природа везде природа, дорогой Белогубов, даже в исправительном доме. Эти твои слова мне очень понравились, и сейчас мое сердце наполняется горечью, когда я думаю об этом. Почему природа создает из одного теста и гениев, и дегенератов? Природа она везде природа. Это ты хорошо сказал, дорогой Белогубов.